Глава 5. Я проболталась в подъезде дома, где жила покойная до самого вечера. Переговорила с соседями, кто был дома. Их, понятное дело, уже опрашивали следователи. Пришлось сказать, что я совершаю повторный опрос и что это так и положено. Многие верили, особенно слово «охотливая с большим удовольствием делившиеся впечатлениями. Но, к вящему моему сожалению, ничего путного я из их словесных потоков так и не извлекла. Счастье улыбнулось мне под самый конец. Улыбка фортуны проявилась в старческой физиономии одной бабушки Зинаиды Игнатьевны, соседки Савельевой по лестничной площадке. Я наткнулась бы на нее раньше, если бы бабуля не приспичила проведать внуков. Товарки, сидевшие на скамейке у входа в подъезд, уже предупредили старушку, и она, увидев меня, закивала головой и расплылась в улыбке. «Мне бы надо с вами поговорить о вашей соседке, Валентине Савельевой», — обратилась я к бабушке. «Из милиции, дочка?» — участливо спросила она. Что-то в ее взгляде не дало мне соврать. Бабуля показалась мне далеко не простушкой. «Нет, я адвокат» человека, которого подозревают в убийстве Валентины Савельевой. «А, того самого бедолаги, — закивала она, — Казакова, кажется. А вы уже в курсе? Я постаралась скрыть свое изумление. А как же, дочка? Меня ж и в милицию вызывали, чтоб я его опознала. А я говорю, не тот это, другой мужчина к Валентине тем вечером приходил. Этого я тоже видала, только редко, и давно он уже не появлялся». «Хороша бы я была, если бы я соврала бабульке, что я из милиции». «А какой мужчина приходил к Валентине?» — спросила я. «Ну, такой, знаете, симпатичный, молодой, лет сорока, наверное». «И он приходил к Савельевой в ночь ее смерти?» «Он вечером приходил, часов в семь-восемь, пробыл недолго». «Странно», — пробормотала я, — «а почему нам об этом ничего не известно? так потому, доченька, и неизвестно, что я только сегодня от сестры из деревни приехала. Прямо с утра в воскресенье в деревню уехала, у внучка Кристины были. А приехала сегодня утром, вижу, повестка лежит в милицию. Я по соседям, что, мол, у вас тут случилось? А мне и рассказали, что Валечку мертвой обнаружили, как раз в то утро, когда я в деревню уехала. А вы, когда из дому выходили, не обратили внимания, что дверь приоткрыта? — Да, она не была приоткрытой, это я вам точно говорю. Меня и милиционеры об этом спрашивали. Я им тоже так и сказала, мол, не была она приоткрыта. Может, потом сквозняком ее открыла, если не запертая была. Я же рано из подъезда выходила. Может, после меня, когда парадной дверью хлопнула и приоткрылась валечки на дверь. Неужто я бы не заметила, если бы соседская дверь открыта была? Глядя на эту востроглазую бабульку, я усомнилась, что такое возможно. «Зинаида Игнатьевна, вы случайно не слышали каких-то странных звуков из квартиры Валентины?» «Ничегошеньки, милая моя, не слышала. Валечка у нас всегда тихо-тихо жила, как мышка. Спокойная соседка такая была, ни тебе музыки громкой, ни даже телевизора. И люди к ней почти не ходили. Сама, если выйдет куда, проскользнет тихонечко, словно боится, что ее услышат или увидят. Боязливая была царство ей небесное». Старуха мелко перекрестилась. «Она всегда была такой или только в последнее время?» «Всегда тихая была. А в последнее время и того хуже. Пройдет и не поздоровается, даже глаз не поднимет. Скажешь ей «Здравствуй, Валечка», тогда ответит. А не скажешь, мимо прошмыгнет, точно ее и не было. Это у нее все от одиночества. Виданное ли дело, столько лет человеку одному жить, без детей, без друзей, как куркулиха какая-нибудь». «А ведь женщина, молодая еще, в самом, можно сказать, соку. Но вы же говорили, что к ней мужчины приходили, да еще двое». «Да какие там мужчины?» Зинаида Игнатьевна махнула рукой. «Эти так приходили, по делам каким-нибудь, а не того самого...» Старушка заговорщицки подмигнула. «С чего вы это взяли?» — спросила я, не в силах сдержать улыбку. «Так у них по лицам видно было. Когда для души придет, цветов с собой принесет, вина, конфет, все, что полагается» а эти сроду пустые прибегали, да еще и морды у них обоих недовольные были. Особенно у того, которого я опознавать сегодня ходила. Его будто на аркане вели, а тот другой тоже не пойми какой и что у него на уме. Ну, на кавалера никак не тянул. Я поблагодарила замечательную бабушку и в приподнятом настроении пошла домой. Уже смеркалась. Этого типчика... Я заприметила через два квартала от дома Савельевой. Погода была мерзкая. Дул довольно сильный ветер, да еще и какая-то непонятная крошка падала с неба и норовила забраться под капюшон моего пальто. Народу на улицах было мало, наверное, поэтому я обратила внимание на парня в черной дутой куртке и черной же вязаной шапочке, шедшего в десятки шагов позади меня». Что-то с ним было не так, а что, я не могла понять до тех пор, пока не свернула для сокращения пути на темную улицу, где не было ни людей, ни фонарей. «Девушка!» — услышала я голос почти за самой спиной. Как он умудрился так тихо подкрасться? Видимо, капюшон заглушал звук шагов, да и ветер свистел в ушах. Я скорее почувствовала, чем заметила, что парень собирается положить мне руку на плечо. Я шарахнулась в сторону и резко повернулась к нему, силясь разглядеть во мраке его лицо. Но оказалось, что тип успел надвинуть на свою морду вязаную шапку с прорезями для глаз. «Ну куда ты?» — процедил тип, делая шаг по направлению ко мне. «Стоять!» — рявкнула я, отработанным за годы инструкторской деятельности, командным голосом. «Парень на мгновение замер на месте». Воспользовавшись его замешательством, я нагнула голову, кинулась к нему, боднула в районе солнечного сплетения, оттолкнула изо всех сил, постаравшись свалить его с ног, и помчалась вперед, что было духу. Мне удалось лишить его равновесия, и, кажется, он даже упал. Но через несколько секунд я снова услышала приближающиеся шаги за своей спиной. У меня не было времени на то, чтобы клясть себя за отсутствие газового баллончика, а также за то что в такой неурочный час меня понесло по темным закоулкам. Мне необходимо было как можно быстрее добраться до оживленной улицы, а для этого нужно было пробежать метров сто. Парень, как видно, оказался неслабо подготовленным и нагонял меня. Ну еще бы, ему в кроссовках было куда сподручнее бежать по покрытым наледями колдобинам, чем мне в сапожках на каблуках. Я поняла, что он нагонит меня раньше, чем я доберусь до ближайшего перекрестка. Кричать и звать на помощь не было никакого смысла. Местные жители не вышли бы на улицу, даже в том случае, если бы под их окнами заревели трубы архангелов, свидетельствующие о конце света. Интересно пронеслось вдруг у меня в голове, он хочет меня ограбить или изнасиловать. Замечу, что в тот момент я и мысли не допускала о том, что этот тип... Непростой бандит, приметивший легкую добычу. Опыта у меня еще было маловато. В общем, я поняла, что состязаться в беге с этим молодцем, себя не уважать. Тогда я начала сбавлять скорость и, дождавшись, пока он не окажется совсем близко, резко остановилась, метнулась к стене и выставила ногу. На этот раз парень грохнулся по-настоящему. Я перепрыгнула через него, и нанесла удар носком сапога ему по лицу. Жестоко, конечно, но собственная шкура дороже, чем расквашенная бандитская морда. Больше парень меня не преследовал. Через полчаса я была дома, пила чай и делилась с Маргаритой своими впечатлениями от пережитого. «Я же говорила, что завтра будет трудный день», — сказала моя подруга, выслушав. «Так ты знала, что на меня могут напасть?» «Разумеется, нет, я же не ясновидящая». «Я знала, что тебе предстоит перенести легкое нервное потрясение. Я думала, это будет связано с посещением дома Савельевой, но никак не предполагала, что на тебя нападет бандит. В следующий раз, если тебе не трудно, выясняй подробно, какого рода легкие нервные потрясения мне предстоит пережить». «Хорошо, хорошо», — виновата согласилась Маргарита. «Каюсь». «Я действительно бегло проглядела твой гороскоп. Меня совсем другое занимало. Больше этого не повторится». «Надеюсь», — протянула я, отпивая из чашки. «Хорошо еще, что я в отличной физической форме и когда-то занималась самбо. Иначе это легкое нервное потрясение могло обернуться тяжелыми последствиями». «Если бы ты не могла за себя постоять, я бы тратила больше времени на твой гороскоп, чтобы уберечь тебя от подобных неприятностей». «Хотя, если уж звезды встали так, что тебе суждено получить трепку, ты получишь ее, даже если весь день будешь отсиживаться в платяном шкафу. На тебя может, к примеру, свалиться перекладина для вешалок. Ага, а еще нафталином можно отравиться», — добавила я, повеселев. Мы посмеялись, и мое настроение стало улучшаться. «Надо же», — сказала я. «Сроду на меня в центре города не нападали. Я-то думала, только у нас на окраине полно всяких хулиганов, бандитов и маньяков. А их и в центре хоть отбавляй». Маргарита посмотрела на меня так, будто видела перед собой забавное привидение. «Неужели ты действительно думаешь, что этот тип — обычный бандит?» «А что?» — я в недоумении хлопала глазами. «Его кто-то подослал по твою душу. Тот, кого начинают доставать наши поиски». «Я, конечно, очень уважаю тебя как астролога и как человека тоже, но ты, Ритка, по-моему, слишком увлеклась». «Поживем, увидим», — невозмутимо ответила Маргарита, и больше к этому разговору не возвращалась. Начало воскресного дня 20 февраля не предвещало ничего хорошего. Я проснулась в плохом настроении и, выйдя на кухню, убедилась, что и Маргарита находится не в лучшей форме. Что касается меня, то я имела причины для беспокойства и недовольства жизнью. Дело в том, что за прошедшие дни наше расследование почти не продвинулось. Мне удалось лишь выяснить, что Валентина Савельева получила крупную сумму денег под залог своей квартиры. Эта информация уже перешла в разряд официальных и общеизвестных. Следов денег обнаружено не было. Эксперты установили, что письмо было написано Валентиной Савельевой и действительно послано по почте. Судя по штампу, женщина отправила его за день до смерти. Таким образом, следствие пошло в этом направлении. Версия Казаковых о том, что Савельева убила Голубева, разумеется, не собственными руками, а наняв для этой цели более умелого человека, стала казаться правдоподобной. Но следователи ведь не знали того, что было известно нам с Маргаритой. Только я и она были в курсе, что Казаков собирался убрать Голубева со своего пути. Естественно, о том, чтобы поведать об этом следователям, не могло быть и речи, но сама я постоянно терзалась сомнениями. А если мы помогаем человеку, который и есть настоящий убийца? Даже авторитет Маргариты не мог меня успокоить». Владимир Антонович, воспрянувший было при известии о смерти Голубева, снова пал духом, кляня своего злейшего врага за то, что тот и после гибели не оставляет его в покое. Поначалу Казаков пытался направить следствие на Калугина, того самого беднягу, который вылетел в трубу из-за Голубева, но очень скоро Владимир Антонович понял, что к Калугину не подберешься. Адвокат, действительно очень сильный и дорогой, вразумил Казакова, что своими рассказами о Калугине тот только испортит себе репутацию, не добившись ничего. Нам пришлось пережить еще одно разочарование. Это было связано с Калугиным. Маргарита, обрабатывая данные о нем, полученные от Казакова, выяснила, что они совершенно не отвечают действительности. «Ерунда какая-то получается», — восклицала она. Калугин никак не мог родиться под знаком Тельца. Я не знала, что на это ответить, но решила сама отыскать его данные, чтобы Маргарита могла их перепроверить. Владимир Антонович, которому мы сообщили об этом, только отмахнулся. Его, как оказалось, в данный момент нисколько не интересовал Калугин. Казаков с подачи адвоката делал все возможное, чтобы свалить вину на Савельеву, которое было уже все равно, что ей инкриминируют. Здесь у Владимира Антоновича имелись вполне приличные шансы на успех, тем более, что никто не мог защитить доброе имя умершей женщины. Никто, кроме нас, с Маргаритой. Мы прекрасно понимали, что сам Казаков почти не верит в причастность Савельевой к убийству Голубева и вешает на нее собак лишь для того, чтобы спасти себя. Что и говорить, некрасивая история. Особенно учитывая полную убежденность Маргариты в невиновности Валентины Савельевой. «Казаков возводит клевету на ни в чем не повинную женщину», — говорила мне подруга. «Несколько раз мы с Маргаритой пытались направить Владимира Антоновича по старому пути, но он и слышать об этом не хотел». «Но «Ну вы же сами говорили, что в вашей фирме появился шпион», — убеждала я Владимира Антоновича. «Так неужели вы не хотите узнать, кто он?» «Я говорил с сгоряча. Никакого шпиона у меня нет», — отвечал «Казаков». Голубев выуживал информацию от моих партнеров и клиентов. Он это умел делать всегда. Темнил ли Казаков? Или на самом деле так думал? Мы понять не могли. Надо сказать, энтузиазм Маргариты стал понемногу сходить на нет. Я крутилась, как белка в колесе, старалась добыть как можно больше полезной информации, даже пыталась встретиться с Калугиным, но тот по каким-то делам уехал из города до середины следующей недели. Что же до Маргариты, так она начала уделять расследованию все меньше и меньше времени. Наконец, я прямо спросила ее об этом. «Я вижу, что моя помощь не идет на пользу ни Казакову, ни его жене», — ответила Маргарита. «Они все равно сделают по-своему». «Все не так плохо, как тебе сейчас кажется», — попыталась я ободрить подругу. «Нам с тобой самим надо во всем разобраться и выяснить, кто же виноват во всех этих убийствах». «Думаешь, это что-то изменит?» — недоверчиво пожала плечами Маргарита. Уверенно, убежденно ответила я. Маргарита промолчала, погрузившись в задумчиво меланхоличное состояние. Это за ней водилось. Меланхолия захватила Маргариту на несколько дней. В воскресенье терпение мое иссякло окончательно, и я решила растормошить подругу. «Давай сегодня куда-нибудь сходим», — предложила я утром за завтраком. «Смотри, солнышко выглянуло, ветер, наконец, утих». «Никуда я не пойду», — ответила Маргарита, — «и тебе не советую». «Это почему?» — с вызовом поинтересовалась я. «День неподходящий». «Очень даже подходящий» — не соглашалась я. «Посмотри, какая сегодня погода». «Погода здесь ни при чем», — покачала головой Маргарита. «Опять звезды как-то не так встали», — брякнула я. «Сегодня пятнадцатые лунные сутки. Их энергетика крайне неблагоприятна для человека, в особенности для представителей водного знака, то есть для нас с тобой. Эти лунные сутки называются змеей, и название полностью соответствует их содержанию». «Ну, не знаю», — я качнула головой. «Отсиживаться весь день дома мне тоже не хочется. Ты сама говорила, что от судьбы не уйдешь». «А подстраховаться не помешает», — парировала Маргарита. «Можешь подстраховаться, сколько твоей душе угодно, а мне просто необходимо развеяться, иначе я от тоски завою». «Поступай, как знаешь», — ответила Маргарита более миролюбиво и добавила, окинув меня тревожным взглядом. «Только, пожалуйста, будь осторожна». В моей памяти все еще были свежи воспоминания о напавшем на меня парне, поэтому я не стала игнорировать рекомендации Маргариты, Положила в сумку газовый баллончик, надела сапоги на рифленой плоской подошве. «Не задерживайся, пожалуйста», — попросила меня Маргарита, когда я выходила из квартиры. Я обещала и выпорхнула на улицу, чувствуя, как шкала моего настроения уверенно устремляется вверх. Признаюсь честно, в тот день я усомнилась была в прогнозах Маргариты. Не скажу, что день был замечательным, но и неудачным я бы его тоже не назвала. Я все время помнила слова Маргариты «не задерживаться долго», и это несколько отравляло мне отдых. Забредя к старинным друзьям, я попала на шумную вечеринку. Нечего и говорить, что хозяева не собирались отпускать меня раньше глубокой ночи или, вернее, завтрашнего утра. Пришлось улизнуть по-английски. На лестничной площадке меня нагнал Андрюшка Дмитриев, мой давний приятель и бывший воздыхатель. Решительно взяв меня под руку, Андрюша заявил «Не могу допустить, чтобы ты в такое позднее время возвращалась домой одна. Разреши проводить тебя до дома». Я не стала возражать, потому что мне и самой не хотелось плестись домой в одиночестве. К тому же к вечеру и погода здорово испортилась. Андрей поймал такси. Вообще-то у него есть машина, но, собираясь на вечеринку, он не стал ее брать. «Ты все там же работаешь?» — спросила я приятеля, только для того, чтобы не затягивать паузу. Насколько мне помнилось, Андрей Дмитриев работал в милиции. «Нет», — ответил он, — «я теперь в прокуратуре, следователем». Я кивнула, и тут вдруг меня словно током ударило. Ведь он может оказаться очень полезным нам с Маргаритой. Я оживилась и стала расспрашивать Андрюшку более подробно. За интересным разговором время пролетело незаметно, и я даже слегка удивилась, когда такси остановилось у подъезда Маргаритиного дома. Я стала прощаться с Дмитриевым. «А ты не пригласишь меня на чашку кофе?» — просительным голосом произнес Андрей. «Разумеется, я поначалу собралась отговориться тем, что живу не одна, но потом подумала, что и Маргарите не помешало бы познакомиться с нужным человеком. Ну что ж, пойдем, — смилостивилась я, — но только обещаю, что ничему не будешь удивляться», — добавила я, имея в виду своеобразное увлечение своей подруги. «А чему я должен удивляться?» У Андрея заинтригованно заблестели глаза. «Ничему!» Отрезала я и пошла к дому, предоставив Дмитриеву расплачиваться с водителем. «Никогда не слышал о твоей подруге», — сказал Дмитриев, нагнав меня у лифта. «Ты не мог ничего о ней слышать, потому что она появилась у меня совсем недавно, и ты уже живешь с ней в одной квартире, не похоже на тебя», — заметил Андрей. «Когда ты увидишь мою Маргариту, то, может, сам поймешь, что это особый случай». Мы добрались до нашего этажа. Лифт открылся, и в ту же секунду у меня вырвался сдавленный крик. Дверь Маргаритиной квартиры была нараспашку. Оттуда доносились далеко немерные звуки. Я бросилась была к двери, но Андрей оттеснил меня и пошел вперед, приказав мне «стой здесь». Само собой, я и не подумала подчиниться и последовала за Дмитриевым. То, что я увидела, не могло привидеться мне и в страшном сне — Какое счастье, что Андрей Дмитриев навязался в провожатые, и я уступила просьбе пригласить его на чашку кофе. Я даже затрудняюсь предположить, как все сложилось бы, не будь со мной Андрея. Наверняка тот мужик, который притаился в прихожей и готовился встретить меня на входе, скрутил бы меня в два счета. Тут сказался бы и фактор неожиданности, но прежде всего его физическое превосходство. Детина был под два метра ростом и широк в плечах. Даже Андрюше с его опытом оперативной работы пришлось повозиться, прежде чем он нейтрализовал нежданного гостя. Я, забыв об осторожности, кинулась в гостиную, именно там раздавался шум. Маргарита, бледная и испуганная, прикованная наручниками к батарее, с заклеенным скотчем ртом, выглядела весьма плачевно. Но больше всего досталось компьютеру, системный блок был испорчен. В момент моего появления двое молодцев занимались тем, что уничтожали дискеты и компактные диски, а также бумаги на столе. Гости заприметили меня не сразу. Один из них довольно неповоротливый. Невысокий, но очень широкий в плечах, малый, с полным отсутствием шеи, заметил меня уже тогда, когда я поднесла к его необъятной физиономии газовый баллончик. Прыснув ему в глаза и ноздри щедрую струю, я для пущего эффекта с силой пихнула мужика ногой в пах. Со вторым... Высоким и крепким, беловолосым парнем, кинувшимся ко мне и запустившим в свой карман правую руку, разбирался уже мой ненаглядный Андрюшенька. Каким-то непостижимым образом он выбил пистолет из руки Белобрысова и в следующий миг завалил его на спину. Послышался грохот, словно на пол упал тяжелый шкаф. Представляю, как в тот момент подпрыгнули наши соседи снизу. Я бросилась к Белобрысому, потребовала у него ключи от наручников и освободила Маргариту. Наручники же перекочевали на запястье двоих напавших. Для того, который поджидал нас в прихожей, эта предосторожность была совершенно излишней, ибо он, благодаря современным умелым действиям Дмитриева, пребывал в полном беспамятстве. «Хорошо, что ты меня предупредила, иначе я бы очень удивился», обратился ко мне Дмитриев. Я не сразу поняла, о чем он, а сообразив, истерически рассмеялась. «Как ты?» — обратилась я к подруге. «Маргарита, в общем-то, выглядела молодцом. Могло быть и хуже», — ответила она, потирая запястье. «У вас часто такое случается?» — не отставал Андрей. «Первый раз», — ответила Маргарита и со вздохом добавила. «Но, наверное, не последний». «Надо вызвать милицию», — сказала я, отводя глаза и краснее. «Незачем», — ответил Дмитриев. «Соседи давно уже это сделали, так что нам остается только дождаться ее». В ту же секунду послушался вой милицейской сирены, а еще через минуту наша многострадальная квартира наполнилась людьми в форме. Мы с Маргаритой едва успели перемолвиться несколькими фразами. В наше время чего только не случается. И поэтому слова Маргариты о том, что трое мужчин ворвались в квартиру, приковали ее к батарее и без лишних предисловий стали крушить все вокруг, были приняты на веру. Дмитриев подозрительно щурился, но молчал. Моя безмерная благодарность старому другу несколько умерялась от сознания, что рано или поздно мне придется с ним объясняться на чистоту. Такой момент настал через час, когда милиция уехала, прихватив с собой бандитов, от которых никто не сумел добиться ни единого слова. Тот, которого нокаутировал Дмитриев, с трудом пришел в себя только по дороге к милицейской машине. Второй молодец после порции нервно-паралитического газа все еще находился в некоторой прострации. Лишь белобрысый оставался более или менее целым невредимым, но все попытки Андрея и других разговорить его не дали никаких результатов. «А теперь я могу узнать, что тут у вас происходит», — вопросил Дмитриев, когда мы остались одни. Я отпаивала Маргариту зеленым чаем с валерьянкой и одновременно с этим пыталась на глаз определить нанесенный нам урон — У меня тоже были вопросы к Маргарите, но я не решалась задавать их в присутствии Андрея, который не собирался уходить, видно полагая, что обещанная чашка кофе теперь им с лихвой отработана. Маргарита сама разрядила ситуацию, начав рассказывать, как все было, немало не стесняясь присутствия незнакомого человека. «Я так и знала, что сегодня должна произойти какая-то неприятность», — начала она. «Тогда почему ты меня отпустила?» — задала я резонный, как мне казалось, вопрос. «Да потому что ты все равно не смогла бы ничего изменить, если бы осталось. А твой уход и возвращение с этим молодым человеком стали спасительными факторами. Стало быть, мне нужно было уйти, чтобы привести с собой Андрея», — уточнила я. «Именно так. Спасительный фактор должен был появиться извне, и он был связан с тобой, поэтому я тебя и отпустила». «Но ты могла бы сказать мне...» о том, что сегодня должно произойти, нечто из ряда вон выходящее. Маргарита покачала головой и сделала глоток из чашки. «Если бы я тебе хотя бы намекнула, то все пошло бы не так. Ты могла бы остаться дома, чтобы быть со мной, или же пришла бы слишком рано, не привела бы с собой этого молодого человека». «Этого молодого человека не выдержал Дмитриев. Зовут Андреем». «Очень приятно», — улыбнулась Маргарита. «А я Маргарита, для друзей просто Рита». «Как замечательно получилось, что вы вызвались проводить Лилю», — благодарно продолжала она. «Ну и видок был у моего Дмитриева. Я еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Маргарита же, проникшись к своему спасителю безграничным доверием и симпатией, была с ним очень любезна и весьма откровенна. Она объяснила Андрею, что занимается астрологией и иногда прогнозирует события, которые должны произойти». К моему величайшему удивлению, Дмитриев воспринял эту информацию спокойно и с немалым интересом. Тут я припомнила, что он и сам всегда имел склонность ко всяким оккультным наукам. К примеру, Андрей свято верил в переселение душ. Но это я так, к слову. Короче говоря, они с Маргаритой очень быстро нашли общий язык. Я даже почувствовала себя лишней в их беседе и ушла в гостиную наводить порядок. К моему удовольствию, через несколько минут Маргарита и Андрей присоединились ко мне. Моя подруга выглядела почти такой же безмятежной, как обычно. Даже потеря системного блока ее, казалось, не особенно угнетала. «Я как чувствовала», — сказала Маргарита, — «и переписала все данные на диски. Вот они». Она вынула из глубины секретара коробку с компактными дисками. «Ты что, знала, что они будут крушить компьютер?» — изумленно воззрилась я на подругу. «Разумеется, нет». Просто в один из неблагополучных дней у меня полетел монитор. Пришлось новый покупать. Вот я по аналогии с тем случаем и решила себя обезопасить. Дело в том, что потеря самого компьютера для меня не так страшна, как потеря данных, накопленных в нем. «Кстати, нам придется завтра же заняться покупкой нового системного блока», — заявила Маргарита. «Хорошо, что они успели раздолбать только его и несколько дисков», — заметила я. «Но, может быть, ты все-таки расскажешь, как все произошло, и чего ради ты впустила в дом эту шайку?» «Они сказали, что пришли от Казакова», — ответила Маргарита. «И ты поверила?» «Ну, вообще-то, они сказали это, когда уже проникли в квартиру». «Как это?» — в один голос воскликнули мы с Андреем. «Я как раз была в ванной. Выхожу, вижу, свет в прихожей горит, а я точно помнила, что не включала его». Они только что вошли. Хорошо, что я успела халат надеть. Маргарита передернула плечами. Да, жизнь пошла насыщенная приключениями. Кажется, нам надо еще и замок поменять. А лучше всего, — вставил Дмитриев, — поменять дверь. Если хотите, я могу помочь вам железную дверь сделать. Конечно, хотим, — воскликнули мы с Маргаритой. А кто такой этот Казаков, — полюбопытствовал Дмитриев. Пришлось в общих чертах рассказать ему о нашем расследовании. «От тебя можно было ожидать чего угодно», — засмеялся Дмитриев. «Но такого...» Я только рукой махнула. Объясняться и тем более оправдываться мне совсем не хотелось. Мы поболтали еще какое-то время, после чего Андрей вдруг спохватился и, взглянув на часы, поднялся с дивана. «Второй час ночи, а мне с утра на работу», — извиняющимся тоном произнес он. Мы встали и пошли провожать гостя до дверей. Андрей посоветовал нам укрепить ее ручкой от сковороды и показал, как это делается. «А может, мне у вас остаться на ночь?» Дмитриев посмотрел сначала на меня, потом на Маргариту. Не скажу, что я была в восторге от его предложения, но, с другой стороны, в свете последних событий, с таким человеком, как Дмитриев, нам было бы гораздо спокойнее. Поймав мой вопросительный взгляд, Маргарита мягко произнесла, «На сегодня свою порцию приключений мы получили. Больше с нами ничего плохого не произойдет», — «уверенно?» — спросил Андрей. «Абсолютно», — улыбнулась Маргарита. «Я видела, что она поразила и моего приятеля, как поражала всех, кто узнавал ее относительно близко. С одной стороны, я ощутила гордость за подругу, но с другой во мне шевельнулось нечто вроде ревности». Кажется, Маргарита угадала мои чувства. Уж слишком весело поблескивали ее темные глаза. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросила я Маргариту перед сном. «Кто-то хочет, чтобы мы отстали от Казакова», — ответила она. «И этот кто-то не хочет, чтобы ты могла получить новую информацию», — добавила я. «Узнать бы, кто это», — задумчиво ответила Маргарита. У меня было на сей счет одно соображение, но я не стала пока вслух о нем заявлять, поскольку оно нуждалось в проверке. Кстати, с чего это ты вдруг прониклась таким доверием к Андрею Дмитриеву? А что? По-моему, он славный парень и вполне надежный. Так-то оно так, но я вообще-то не предполагала, что он снова войдет в мою жизнь, да еще и окажет нам такую ценную услугу. А ты давно с ним знакома? Давно я познакомилась с Андрюшкой, когда училась на втором курсе Института физкультуры. — А он что, тоже там учился? — удивилась Маргарита. — Нет, он учился в юридическом. — Почему ты не стала с ним встречаться? — с любопытством спросила Маргарита. — Ты-то о чем? — Не делай вид, что ничего не понимаешь, — засмеялась Маргарита. Между прочим, этот парень до сих пор к тебе неровно дышит. — Перестань, — махнулась я, польщенная и смущенная. Все это уже давно в прошлом. «Он ведь рыбы по солнечному знаку». Андрей сказал или сама определила. «Да, скорее предположила», — ответила Маргарита. «Да, у него, кажется, в марте день рождения». «А ты знаешь, Лиль, ты правильно поступила, что не стала завязывать с ним глубоких отношений. Не в твоем характере терпеть рядом с собой человека, который будет вызывать у тебя жалость и чувство вины. В таком союзе рыбы всегда являются ведомыми, а такой человек, как Андрей — Скорее всего, сбежал бы от тебя уже через неделю после свадьбы. «Так оно и было», — проговорила я, припоминая наш короткий бурный роман. А он очень интересный молодой человек, улыбнулась Маргарита. Высокий, плечистый, лицо открытое, привлекательное. Мне никогда не нравились жгучие брюнеты с черными глазами. К тому же он худощавый, а я люблю крепко сбитых мужчин с мощным торсом и рельефной мускулатурой. «Ну как же», — засмеялась Маргарита, — «бицепсы, трицепсы и все такое». «Много ты понимаешь в бицепсах и трицепсах», — взъявилась я. «И все-таки помани ты его, и он снова будет весь твой». «Предпочитаю иметь его в качестве друга», — ответила я, зевая.